Утро началось как нельзя более скверно. пресс конференция на тему убийства Раухи Колонда была запланирована на вторую половину дня, но телефонный звонок разбудил Паулу уже в семь. Репортер одного таблоида хотел подтверждения информации, обнародовать которую пока было нельзя. Причем он действительно располагал фактами, а не домыслами. Паула тут же предупредила об этом Юхану. Уже через час после звонка в сети появились фоторезиденции и дома Лех Лехмусоя. Оба снимка были свежими, на воротах резиденции виднелась оградительная лента. Контейнер успели увести, но и о нем репортёру уже было известно. Заголовок гласил: "Убийство в контейнере", а в самой статье говорилось и о деятельности Лэхмуса в Намибии, и о недавней смерти Ханеса. Зимой о последнем писали мало, зато теперь таблоид отмечал, что председатель правления концерна скончался внезапно и при невыясненных обстоятельствах. Формально так оно и было. Харти Кайнин упоминал, что некоторые вопросы так и остались без ответа, но касались они в основном того, где именно Ханес выпивал перед смертью и почему оказался на морозе настолько легко одетым. В том, что Лех Мусоя скончался от гипотермии с более чем тремя промели в крови, сомнений не было. Камеры и очевидцы подтвердили, что он был один, следов насилия на теле не обнаружилось. В комнату совещаний Харти Кайнин приплелся последним. Накануне вечером он допоздна сидел за компьютером, но так и не обнаружил доказательств того, что Рауха Калонда дополнительно контактировала с Лаури или Юханой. А вот Ренка выглядел отлично выспавшимся. Паула собрала группу к девяти, чтобы пробежаться по всем вопросам до пресс-конференции. Лаури отпустили, но его перемещение вечером в четверг по-прежнему нуждались в проверке. Первым делом стоило расспросить соседей. Местом, где рауха была замечена последний раз, по-прежнему оставалась рыночная площадь. Чтобы не терять времени, Паула попросила Юхану с Элиной подъехать в отдел. Она взглянула на часы, до назначенного времени оставалось полчаса. Пока можно было изучить скудные результаты экспертизы гостиничного номера и вещей раухи, а также уточненные данные по вскрытию. Но едва Паула приступила к этому, как зазвонил телефон. Взяв трубку, она даже не успела назвать своего имени. Элина Лехмусова буквально билась в истерике. Все присутствующие услышали это и тут же напряглись. Некоторое время Паула держала телефон подальше от уха, затем открыла дверь. Теперь крик слышался в стереоформате, громко в трубке и приглушенно откуда-то из коридора. Вскоре из-за угла показалась голова дежурного. Паула махнула рукой, чтобы он пропустил женщину. Увидев Паулу, Элина опустила телефон и замерла. Изменение в ней было разительным. Всё по отдельности в её облике оставалось безупречно, но в целом выглядело весьма сумбурно. Она двинулась по коридору, шатаясь от стены к стене. Высокие каблуки плохо сочетались с паникой. "Он забрал Джерри", прошептала Элина, как будто для того, чтобы никто посторонний не смог услышать это и использовать в своих целях. "Кто?" "Я не знаю", в отчаянии произнесла она. Паула взяла её за руку и отвела на кухню. Ренко пошёл следом, но Паула закрыла дверь у него перед носом. Элина высморкалась в салфетку, оставшуюся, судя по красному узору, ещё с рождественской вечеринки в отделе. "Что-то случилось с Джерри?" спросила Паула, когда женщина чуть успокоилась. «Я нигде не могу его найти. Он не берёт трубку", пролепетала Элина. "Я видела, как вечером он куда-то ушёл, но не переживала. Он и раньше уходил без спроса и возвращался ночью". Я заснула на диване, пока ждала его, и проснулась от сообщения. Паула заметила, что женщина говорит лишь о себе, не упоминая Юхану. Неужели она приехала сюда одна в таком состоянии? Элина положила телефон на стол и открыла последнее полученное сообщение. Оно оказалось голосовым. "Послушайте", прошептала Элина. Поначалу слышался просто шорох, очевидно из-за плохого качества записи. Затем что-то звякнуло, после чего раздался металлический ляск. Паула узнала эти звуки мгновенно. Она слышала их трое суток назад, когда попросила закрыть дверь контейнера, чтобы остаться внутри с телом Раухи. Но вот другие звуки, последовавшие за этим, заставили ее похолодеть, а Элина, услышав их, вскрикнула и зажала уши руками. Гулкие удары. Сначала они были редкими, затем стали намного чаще. Их смысл был уже ясен. кто-то в панике стучал в стену в металлическую стену тум тум тум тум тум тум тум тум, -тум, -тум, -тум.